Глава 30. Утром Артем вновь покинул обоз и ушел вперед. Лигах в трех начинались владения другого конта, и он чувствовал, что там что-то происходит. Напряжение, царившее в воздухе, нарастало и давило на Артема как пресс. Дорогу перегораживал шлагбаум, и четверо воинов сидели у костра, доедая свой нехитрый завтрак. Артем решил послушать, о чем они говорят. Он подкрался со стороны небольшой сторожки, крытой тесом и обросшей мхом. «Может, конца позовем?» — спросил самый молодой, зачерпывая ложкой из котелка. Подул, раздувая щеки на нее, и закинул в рот. «На него харчи не выделяли!» — лениво ответил пожилой стражник с седой бородой и отвисшим брюшком, закрывающим ремень. «Пусть его конт кормит!» «Как увидим обоз, поднимем ближе боку и пусть поспешает. Наше дело маленькое. Досидим до вечера, а там смена». «Сколько с обоза возьмем?» — спросил тот же, кто начал этот разговор. «Ну, да как обычно. По серебряку на брата. И серебряк для старшова». «Может, того поднимем цену?» — спросил молодой. «Не, не надо». Во всем Прокл надо меру знать. Жадность, она, знаешь, никого до добра не доводила. Вот, помню, случай был годков пятнадцать тому назад. Дальше Артем слушать не стал, и так стало ясно, что где-то там по дороге кто-то ждет обоз. Кто это может быть, он примерно догадывался. Конт — владетель этой территории. Их не хотят выпускать из леса. Большие ценности в обозе, и он, Артем, постарался усугубить ситуацию. Артем обошел стражников и вместе с зомби направился звериными тропами вдоль дороги. Это только непосвященному кажется, что лес непроходимый, но он на самом деле полон дорожек и тропинок, протоптанных зверьем. Через три лиги он вышел на воинский отряд. Во главе двух десятков воинов был маг. На Артема пахнуло опасностью. Он ощутил ее кожей. Маг был старый и опытный. Посмотрев магическим зрением, он увидел охранное заклинание. Отряд сидел тихо, затаившись. «Они чего-то ждут. Недалеко от дороги». «Что бы это могло значить?» — подумал Артем. «Но, видимо, неспроста». Он обошел по большому кругу прятавшийся отряд и вскоре вышел еще на один. У этих гербы на щитах были другими. У них не было мага, а возглавлял их воин в хорошей кольчуге с красным плащом на плечах. На всякий случай Артем одел амулет защиты, снятый с убитого мага, и стал уходить в сторону дороги. Он спустился во враг и, оглянувшись на зомби, идущих за ним, с неприязнью подумал — шумят, как стадо слонов. Уже не оборачиваясь, он краем глаза заметил силуэт, метнувшийся к нему из густых кустов. Артем резко обернулся и увидел большую черную кошку, летящую на него в прыжке. Он не успел даже испугаться. Единственное, что он успел сделать, это достать нож. А затем зверь обрушился на него. Его спас энергетический щит». Хищник, размером с большую пуму или пантеру, проскользнул по щиту и ушел в сторону, а рука сама полоснула его по шее. Кошка негромко вякнула и упала в метре от Артема. Из артерии фонтаном хлестала кровь. Зверь, еще не понимая, что произошло, вскочил на ноги и тут же покачнулся, потеряв равновесие. Кошка громко мявкнула, зашипела, Потом вновь вякнула, сделала неуверенный шаг и упала на колени. Ее глаза сверкнули последним огнем ненависти и покрылись предсмертной поволокой. Кошка повалилась на бок, дернула пару раз задними конечностями и затихла. Артем, оторопела, уставившись на тело, стоял ни жив, ни мертв. Постепенно к нему стала приходить мысль, что он был на волоске от смерти. Если бы он не надел амулет щита, то сейчас валялся бы на траве с растерзанным горлом. Справиться с таким хищником он бы в рукопашной схватке не смог. Артем свободной рукой вытер вспотевшее лицо, стараясь унять дрожь в руках, и покачал головой. «Ну и ну! Это же надо, какие звери тут водятся!» Он отчетливо понял, что только чудом выжил. Щит и нож, который любил убивать, сделали все за него. Артем постоял, разглядывая зверя, и в голову ему закрались странные мысли. «Оживить кошку». «Оживить?» — переспросил он сам себя, посмотрел приценивающимся взглядом на убитое животное и решился. Он подошел к ней и присел рядом, достал эликсир и выпил глоток. Закрыв глаза, дождался состояния, которое за неимением лучшего сам прозвал «могуществом». Уверенным движением перевернул кошку и сделал надрез на животе. Огляделся вокруг магическим зрением и увидел под землей несколько духов из низшего мира. Помимо воли оскалился, словно волк, почуявший добычу. Создал заклинание вызова духа и тут же, как только тот вынырнул, наложил на него подчинение. «Иди в тело!» — приказал он. Дух задергался, не желая подчиняться, но неумолимая сила затащила его в кошку, и та открыла глаза. Посмотрела на человека и зашипела. «Ну, ну, потише, тварь!» — проговорил Артем и тоже показал зубы в аскале. «Слушайся меня, не то запру здесь навечно, будешь гнить в перегное!» Кошка вновь зашипела и встала. Как только она поднялась, Артему пришлось схватиться за нож еще раз. Неожиданно сверху на них свалился человек. Он испуганно закричал и прикатился под ноги кошки. Там мгновенно ухватило его за шею, и крик прервался так же неожиданно, как возник. Артем глянул наверх. Парень, что подглядывал, удивленно подумал он, а кошка рыча уже рвала зубами плоть человека. Четверо зомби алчно мычали, глядя на ее трапезу. «Жрите», — приказал Артем, — «и ждите меня здесь». Он поднялся наверх склона и увидел лежащий лук и колчан. Да, парень явно следовал за ним и случайно упал вниз, видимо, после того, как увидел обряд поднятий зомби. Наверное, хотел рассмотреть получше. Артем поднял лук и стрелы. Тот лук, что подобрал ранее, он выбросил. «Интересный ты парень», — услышал он голос Или. «Вернись и забери душу убитого. Тебе нужно больше магических сил». Артем спорить не стал. Да и что спорить, если это очевидно? Он положил лук, спустился вниз и отыскал висящего призрака у тела. Еще одно заклинание поглощения, и Артем повалился, сгорая от боли. Он подвывал и катался у ног зомби, не обращавших на него внимания. А когда поднялся, то с огорчением увидел, что весь вымазан в крови. «Надо менять одежду», — подумал он. «А где ее взять?» Но он уже знал, где. Выбравшись наверх оврага, подобрал лук. И, прячась, быстро направился к отряду, где сидел маг. У него в голове созрел план. На первый взгляд... План был дикий, но он, вопреки всему, верил в его исполнение. Отряд оставался на месте. Также сидел, прислонившись к дереву маг, и дремал. Артем прищурился, отмеряя расстояние на глаз. Выходило, что до мага где-то шагов 20. Дальше идти нельзя. Сработает сигнальное заклятие. Расстояние для его задумки было критичным — Был большой риск, что заклинание дамага до не достанет, но он решился. Наложил на себя благословение, а затем сплел ошеломление. Маг остался сидеть. Артем быстро натянул лук и пустил стрелу. Она точно попала магу в лицо. Но он даже не пошевелился. Вторая стрела вошла в горло, и только после этого сидевшие воины всполошились. Раздались крики. Началась суета, а Артем живо взобрался на дерево и скрылся в густых ветвях. Воины продолжали кричать и бестолково суетиться, пока один из них не крикнул. «Тихо! Вы двое!» — указал он на ближайших. «Быстро в лес и посмотрите, кто стрелял!» «Да щиты возьмите, бестолычи! Куда помчались?» Воины остановились, посмотрели ошелевшими глазами на старшего. Вернулись и подобрали щиты. Они, осторожно прячась за деревьями, углубились в лес, уйдя за спину Артема. Остановились за кустами и дальше не пошли. «Пусть сам идет», — прошептал один из них. Старший осмотрел мага. «Помер страдалец», — констатировал он и снял кожаный шлем со своей головы. Осенил себя священным кругом. «Стрела-то не наша. Черное перо использует» произнес он задумчиво. Конта с парнеги стрела, подтвердил другой воин, рассматривая оперение. Из черных гусей я слышал, как они с нашим хозяином ругались за добычу. Все поделить не могли. Старший кивнул. Посторожи здесь, а мы к начальнику стражи сходим, донести ему надо. А, -а что я? возмутился воин и попятился. «Потому что я тебе приказал», — сурово произнес старший. «Понял?» «Понял», — недовольно ответил тот. И «Я не понял, зачем вместе, э, всем вместе идти. Мог бы один сходить». «А это не твоего ума дело. Сиди и сторожи тела мага». Артем понял, что старший испугался. Он побоялся идти один и оставаться тут тоже не хотел. Это было на руку Артему. Отряд спешно покинул поляну и дошел до стоявших воинов, отправленных на разведку. «Кого-нибудь видели?» — спросил старший. «Нет тут никого», — отозвался один. Второй опасливо озираясь добавил. «Или прячутся». «Пошли за мной». Старший поспешил уйти с этого места. Как только их спины скрылись в кустах, Артем слез с дерева, применил ошеломление и подошел к магу. Воин, что стоял рядом, тупо смотрел себе под ноги. Артем его разружил и позвал свада. Тот, сонно щурясь, вылез и огляделся. «Свежи, воина!» — не глядя на Гремлуна, приказал Артем. Гримлун, сопя, вылез и принялся за дело. Тем временем Артем стал снимать одежду мага. Мантия ему была не нужна, она была в крови, ему нужна была одежда под ней. Коротышка спокойно пошарил в сумке воина, достал круг копченой колбасы и стал жевать. Вскоре в себя пришел воин и, увидев окровавленного человека, хотел закричать, но Сунь-Вач-Джин пнул его небрежно ногой. — Заглохни, гнида! — произнес он. — Это пасть порву! — и снова принялся жевать. «Молчи!» — приказал Артем. «Не то убью!» «Мы, люди Конто Парнеги, шутить не любим!» Воин широко раскрыл глаза, посмотрел на обоих и согласно закивал головой. Артем раздел мага, забрал его амулет, пару колец, потом сумку. В нее он посмотрит после. Не «Живи пока!» — оскалился он в лицо воина. «Скоро мы всех вас перестреляем!» Засмеялся так, что связанный воин обмочился, и, увидев это, довольный Артем побежал прочь. Следом быстро засеменил сват. Добежал до друга и залез по ноге в сумку. Во враге Артем переоделся, а свою окровавленную одежду разбросал рядом со станками лучника. Он и его мертвецы засели в кустах и стали ждать развития событий. «Они должны будут произойти. Обязательно!» подумал с усмешкой Артем. И он дождался. Буквально через полчаса лес наполнился криками и звуками сражения. Артем вылез на край оврага, забрался на дерево и увидел картину битвы. Два отряда схватились в рукопашной схватке друг с другом. Дрались они лениво, стараясь не задеть соперника. Некоторые просто ругались друг на друга. Их было человек сорок. Отдельно махали мечами два конта, лет под 50. Они ругались, неловко отмахивались, словно палками, мечами и плевали друг в друга. Что они говорили, расслышать Артему не удалось. Он слез с дерева и позвал своих зомби. Те выбрались наверх и ждали команды. Вновь забравшись на дерево, Артем сверху им крикнул «Идите, жрите!» и стал смотреть, что будет происходить дальше. Первая рванулась с места пантера. Она несколько неуклюже, длинными прыжками добралась до контов и прыгнула на спину ближайшего к ней. Конт упал лицом вниз, при этом замахал руками, открылся и напоролся на меч удивленного соперника. Следом мыча бежали зомби. Конт-победитель оказался не храбрым, но смышленым. Он бросил щит, выронил меч, а затем с воплем бросился бежать прочь. Впрочем, на него никто не обратил внимания. Воины лупили друг друга среди кустов. Они орали, хрипели и бегали друг от друга. Зрелище было и еще то. И Артем, сидя наверху, удивленно думал, как они хотели победить охрану каравана. С такими-то воинскими умениями. Привыкшие безнаказанно грабить, они забыли, что такое воинская наука. Или, — усмехнулся Артем, — никогда не знали, что это такое. Но вскоре битва стала затихать, а лес наполнился воплями ужаса и страха. Его четверка зомби вышли к сражающимся и схватили двоих несчастных. Или самых неудачливых, — размышлял Артем. Как говорили у нас на земле... Идя за шкурой медведя, будь готов оставить ее сам». Среди кустов замелькали спины удирающих вояк. «А ты, смотрю, и без меня справляешься», — услышал он веселый голос у себя внутри. «Опасный ты человек, Артем! Еще меня подсидишь!» И громко расхохотался. Артем слез с дерева и приказал недовольным зомби следовать за ним. Они с рычанием оставили тела и пошли следом. Артем хотел привести их к замку и заставить бродить вокруг. Это займет стражу и даст возможность обозу проехать без осложнений. Он целеустремленно двигался сквозь чащу, не обращая внимания на то, что его могут увидеть. Следом неуклюже проламывая кусты и падая в ямы, бежали зомби. Артем мысленно представил, как он выглядит со стороны и как сумасшедший рассмеялся. В очередной раз один из зомби упал в яму и напоролся на спрятавшегося воина. Тот вскочил и с воплем, обгоняя Артема, понесся вперед. Но, видимо, он был слишком напуган, потому что врезался в дерево и упал. Поднялся, шатаясь, и попытался бежать дальше, но вновь напоролся на дерево. Что было после, Артем не видел – Он миновал стоявшего на карачках воина и, не оглядываясь, побежал дальше. Вскоре он выбежал на дорогу, по которой резво бежали все сражающиеся, прибавил ходу и догнал их. Оглянувшись, один из них от ужаса завопил во все горло, и орава обезумевших людей рванула еще быстрее. Толпа обогнала конта валом плаще, а тот, задыхаясь и хватаясь рукой за сердце, прихрамывая, сбавлял темп. Артем оглянулся на своих зомби и понял, чего так испугались вояки. Его зомби бежали следом, размахивая конечностями разорванного на части человека. Впереди скакала черная кошка с головой в зубах. Зрелище действительно было ужасное, и Артем, если бы не сотворил все это сам, испугался бы не меньше их. Он поравнялся с Контом и, подхватив того под руку, потащил дальше. Артем сам не понимал, для чего это сделал. Просто поддался мгновенному порыву. Наверное, не хотел лишних жертв. Конт, полнотелый мужчина лет пятидесяти, с благодарностью на него посмотрел. Его грудь ходила ходуном, изо рта вырывался хрип. Он показал рукой на бегущих воинов и спросил, стараясь что-то рассказать Артему. Асвх, пх, Затем, набрав в грудь воздуха, натужно просипел. Повешь, сволочей На радость Артему показалась деревянная крепостица. Ворота были открыты, и конт, увидев спасительные врата, прибавил ходу. У него точно, по мнению Артема, появилось второе дыхание. Он оттолкнул его руку, и Артем, не ожидавший этого, споткнулся и упал, а Конт, вереща что-то нечленораздельное, мешая просьбы с угрозами, побежал дальше. Артем поднялся с колен, сплюнул ему вслед и потрусил в лес. Зомби увязались за ним. Скрывшись в придорожных кустах, Артем остановился. Зомби стояли рядом, они смотрели пустыми глазами на него. Пора от них избавляться, — решил Артем. — Слушайте меня внимательно, — произнес он и усмехнулся. Откуда у зомби может быть внимательность? Но вновь повторил. — Внимательно слушайте и запоминайте. Стойте здесь и нападайте на любого, кто выйдет из вон того замка, — показал он рукой. — Все понятно? — Бог это, хрозяи. Прохрипел один из зомби, и Артем удивленно уставился на него. — Ты разговариваешь? — не веря своим ушам, спросил он и тут же, усмехнувшись, покачал головой. — Это ж надо! Южпи вжились, да как быстро! — Будешь старшим, — дал он указание. — А вы, трое, его слушайтесь. Он оглядел свою четвертку мертвых помощников, и ему стало как-то жалко с ними расставаться. Он зло усмехнулся и отогнал от себя ненужные мысли. Они кто? Всего лишь инструмент в его руках, мертвый и послушный. «Ну, раз понятно, то выполняйте», — он посмотрел на кошку. «А ты, киса, иди за мной». Он направился вдоль дороги, не оборачиваясь и не прощаясь с жертвами своего магического эксперимента. Он понимал, что теперь замок будет надолго в осаде. Если, конечно, у них нет мага. Но, судя по тому, что Конт был один, мага у них в замке не было. Или он его убил в лесу. А, впрочем, это неважно, — отмахнулся от подступивших мыслей Артем. Главное — выйти из этого темнолесья. Он сел на пригорок и стал поджидать обоз. Тот появился час спустя. Проехал мимо замка, и тут Артем всполошился. — Зомби! — «Они сейчас нападут!» Он вскочил, но, к его удивлению, обоз следовал спокойно. «Значит, мертвяки точно придерживаются его инструкции нападать только на тех, кто выходит из замка», — с облегчением подумал он. «Как быстро они становятся вполне разумными!» «Хотя, что он знает о Юшпе и его сознании?» «Как там в Библии?» Тело соединилось с духом и стало душой живой. А душа, она обладает сознанием. Интересно, какое сознание может быть у умершего? Дальше ему думать стало лениво. Обоз проехал, и следом из ворот выбежали с десяток воинов. Они с громкими криками устремились за обозом и, добежав до королевской дроги, столкнулись с четверкой зомби которые выскочили из кустов и схватили двоих впереди бегущих воинов. Попав в могучие руки оживших мертвецов, бедняги заголосили во все горло, наполняя округу отчаянными воплями. «Я всегда говорил», — глядя на эту картину, проговорил удивленно Артем, — «что поспешать нужно медленно». Остальные вояки, потеряв боевой задор, с воплями, побросав щиты и копья, чтобы легче было бежать, помчались обратно в замок. Они столпились у закрытых ворот, стуча кулаками, и принялись орать во все горло. А со стены, потрясая кулаками и показывая им на обоз, стоял и кричал конт: Но тщетно. Боевой дух его воинов желал быть лучше. Они готовы ворота были сгрызть зубами но пробраться вовнутрь. Кроме того, к ним спешили зомби. конт махнул рукой, и ворота открылись. конт постоял, сплюнул и спустился во двор замка. Артем от этой картины хохотал до слез. До вечера он следовал за обозом, а когда тот расположился на ночлег, вышел к ним. Купец и Жульт многозначительно переглянулись и подозрительно посмотрели на мага. Артем сел и не спешил начать разговор. Он устал физически и морально, и хотел отдохнуть. Купец и его начальник охраны каравана тоже не спешили начинать разговор. Сварился кулеш. Возница разложил его по тарелкам и сел рядом сам. Опять эти мертвецы появились. Дуя на кашу, начал он разговор издалека. «За нами, что ли, следует? Он кинул хитроватый, испытывающий взгляд на мага, но тот спокойной ложкой подгребал с краю кашу и потихоньку ел. По его лицу невозможно было понять, что он думает. — Не знаете, ваше магичество? Чего они хотят? — продолжил возница. Меньше знаешь, крепче спишь, — ответил Артем и замолчал. Купец хмыкнул и добавил. — Это точно! Больше за вечер никто из них не проронил ни слова. Утром Артем, как всегда, исчез из лагеря. Жульт приокрыл глаза и посмотрел ему вслед. Рядом пошевелился Агамон. «Ушел?» — спросил он. «Ушел!» — усмехнулся Жульт. «Надо же ему своих мертвяков пасти!» «Ты думаешь, это его работа?» Ха, А то чья ж! Не твоя же, Агамон!» «Не моя!» согласился купец. Последнего конта обоз прошел без взяток. За шлагбаумом вообще никого не было, замок был молчалив и тих, словно вымер. После замка Артем сел на козлы рядом с возницей, с кем ехал раньше, и задремал. Жульт, увидев мага, оглянулся и покачал головой. На перекрестке дороги, ведущей к замку и королевского тракта, сидела большая черная кошка и смотрела им вслед. Он покачал удивленно головой и отвернулся. «Не мое это дело», — пробормотал он. Темнолесье они проехали благополучно. Нападений больше не было. Артем понял сразу, что можно больше не опасаться, когда увидел темный, словно вымерший замок. Он оставил кошку на перекрестке и наказал сидеть здесь до тех пор, пока не исчезнет из виду обоз. А потом она может следовать куда угодно. Купец и Жульт его не расспрашивали, куда он отлучался. Они вообще как будто потеряли к нему интерес. Едет себе, ну и пусть едет. Иль тоже не донимал его разговорами, и он был предоставлен самому себе. После беготней сражений он имел возможность спокойно обдумать, что он сделал и как это может отразиться на его жизни. В глубине его черствующей души пряталась... Сомнение. Правильно ли он сделал, что по дороге убил столько людей? Мог ли он обойтись без жертв? Но эти мысли звучали лишь отголосками, как эхо далекого разговора. Он следовал плану, и его план сработал. «Что еще нужно?» — отвечал он как бы укору своей совести. «И вообще я на земле умер, меня нет. Какой с меня спрос?» Это пусть мой ангел-хранитель думает, как быть. Не надо было тащить меня в это тело. Аренгил, слушая его, качал головой, понимая, что Артем в некотором роде прав. Прав в том, что это его вина. Вина Аренгила, который испугался и засунул Артема в тело Артама. И Артем хочет жить, как всякое существо, и делает то, что может. Агнеса не обращала внимания на их мысли и сосредоточенно чистила ноготки новой пилкой. «Подумаешь, убил парочку олухов», — пожала она плечами. «А пусть не лезут». Ей было тепло и приятно. Она сидела, прислонившись спиной к боку Аренгила и, чувствуя его мужской запах, предавалась мечтам. На вторые сутки после того, как они покинули Темнолесье, показались стены города Бамергема, столицы северной одноименной провинции.